Глава 23. Задолго до рассвета у дороги из Кичмингского городка в Устюг, верстах в десяти от Дымковской переправы, на лесной опушке, горел небольшой костер. У костра сидели двое. Лохматый, как леший ямщик, в просаленной, колом стоящей бараньей шубе с опояской, шароварах, сшитых из выделанной телячьей шкуры, вывернутых шерстью наружу. И давно съеденным молью заячьем триухи, неизвестно каким чудом, держащимся на копне жестких, будто кабанье щетина в волосах. Вторым был еще не старый, но уже седой, как лунь-иностранец, одетый на французский манер, с некоторых пор вошедший в моду во многих европейских странах. На нем был голубой неширокий кафтан с отложным воротником и укороченными рукавами, небрежно наброшенный на плечи в виде плаща. Под кафтаном короткий камзол желтого цвета, с разрезами во всю длину через которые виднелась ярко-красная подкладка. Белая кружевная рубашка, узкие серые панталоны с красными лентами, желтые чулки и желтые башмаки с серебряными пряжками. Завершала гардероб белая фетровая шляпа с высокой тульей и узкими полями, больше похожая на ведро или перевернутую катку, надетую на голову. Иностранец был не вооружен, а вот ямщик напротив держал при себе небольшой арсенал незамысловатых механизмов, изрядно облегчающих взаимопонимание при неожиданных встречах с незнакомцами. У ног его лежал внушительный батик, руками отполированная палка с большим утолщением на конце, вырезанная из молодой березы вместе с корнем, а за пояс заткнут цепной свинцовый кистень с титьками. Несмотря на солидный набор доводов, побуждающих к миролюбию, ямщик сильно нервничал и ворчал, неодобрительно глядя на своего попутчика, беспечно дремавшего у костра. Рядом с костром стояли ямщицкие розвальни и схрапывали привязанные к оглоблям два пегих мерина, таких же лохматых, как и их хозяин. В котелке булькало ароматное варево из зеленой каши с костным мозгом и домашним сыром. На кошме, растерянной прямо на траве, горко лежали крупные ламти ржаного кислого хлеба, белые с розовыми прожилками головки чеснока, большие величиной с кулак желтые луковицы и пучки разнообразной зелени. Невзирая на окружающую тишину и безмятежную обстановку перед ночной трапезой, лохматый мужик все время прислушивался к окружавшему лесу, точно чувствовал, что где-то там, в черной мгле, пряталась смертельная опасность, и пока просто наблюдала. «Зря ночью поехали. Надо было утро ждать». Просипел он простуженно и неодобрительно поглядел на иностранца. «Вел ты меня в искушение, басурманин». Дремавший иностранец открыл глаза и удивленно уставился на ямщика. «Ке? Пор но компренда надо!» «Надо», — передразнил ямщик. «Тебе надо, а тут балует по ночам». Словно в подтверждении его слов, где-то далеко за деревьями раздался лихой разбойничий посвист. Но страшнее было то, что точно такой же в ответ прозвучал уже совсем рядом. Не на шутку перепуганный мужик вскочил с места, схватил стоявшее рядом ведро с водой и поспешно залил костер. Сноп искр и облако пара взметнулись в небо, но не успели угли потухнуть, как на поляну с гиконьями и дикими криками выскочило несколько человек, внешность которых не давала сомнений, каким трудом эти люди зарабатывали себе на хлеб. Обладавший большим жизненным опытом и хорошей смекалкой лохматый ямщик, в сердцах, ударив триухом об землю, одним прыжком перемахнул собственный возок и исчез в ближайших кустах так тихо, словно и не существовал никогда, а сильно вдруг оробевший иностранец все сидел у скворчащих остатков костра, прижимая груди большой желтый саквояж из толстой бычьей кожи. Один из разбойников подскочил к нему и выстрелил из пистолета у левого уха. Яркая вспышка ослепила, гром от выстрела оглушил, а пороховые газы обожгли щеку и мочку уха несчастного. «Карай!» – завопил он, падая на землю, но не выпуская чемодана из рук. Подошел еще один разбойник в польском контуше с офицерским горжетом на груди и направил заведенный пистолет в лоб пленника. «Цо ест в торбе!» «Не забирай мне!» – в ужасе закричал иностранец на плохом польском языке и добавил по-испански. «Со ин субдита даре испаньо!» Поручик будило пожал плечами и произнес с холодным безразличием. «Мам-то в дупе!» «Погоди, Лешик!» Остановил его руку одноглазый ротмистер, незаметно подошедший сзади. «Кажется, пан говорит по-польски. Кто вы такой, сударь?» «Меня зовут Алонсо Чуригера. С трудом подбирая польские слова, ответил испуганный испанец с мольбою и надеждой, глядя наступившегося за него вояку. «Я архитектор!» Ученик великого Хуан Баутисты де Эрреры. Были в Речи Посполитой. Откуда знаете язык? Да, охотно отозвался испанец. У краковского епископа Петра Тылицкого пять лет назад делал алтарь в соборе святых Станислава и Вацлава. Вот как? воскликнул ротмистер и мечтательно повторил за испанцем. Краков, после чего недоуменно развел руками и сердито спросил. «Какой же дьявол забросил вас сюда?» Испанец помялся и, смущаясь, сообщил, что с недавних пор в Европе поговаривают о Московии как очень интересной стране для людей, жаждущих богатства и положения в обществе. «Скоро на ее границах, — говорил он, — будет настоящее столпотворение. Тут главное не упустить свой шанс и постараться быть первым». Трудно сказать, насколько верно Дона Алонсу удалось передать мысли собеседникам на чужом, малознакомом ему языке. Однако главное поляки поняли и пришли в возбужденное состояние. Но отнюдь не такое, на которое рассчитывал незадачливый архитектор, совершенно незнакомый с дипломатическими тонкостями взаимоотношений между народами той части Европы, в которую его занесла корысть и тщеславие. «Вот как значит!» — зарычал поручик Лешек Будила, вновь доставая пистолет из-за пояса. «Значит, мы здесь сдохнем, а этот испанский дублон будет москалям дворцы и крепости строить?» «Повесить его на первой сосне, да и дело с концом!» Сообразив, что поляки настроены весьма решительно, и судьба его висит на волоске, испанец пришел в полное расстройство чувств и рухнул на землю под ноги кровожадному поручику. «А мне панталоны его, пан-поручик!» Вожделенно, глядя на лежащего без сознания испанца, завопил один из разбойников. «Уж больно давно я не носил настоящих французских панталон!» «Заткнись, коллег!» — оборвал его ротмистер. «Ты их никогда не носил!» «А повесить дело нехитрое! Берем с собой вставку! На месте разберемся, что с ним делать!» Два поляка перекинули бесчувственное тело Дона Алонса через одного из захваченных меринов, и весь отряд стремительно растворился в ночной мгле. Как только шум от копыт лошадей стих окончательно, на поляну вышел расстроенный ямщик. Подобрав с земли свой триух, он осмотрел разоренный лагерь. Из всего имущества остались только старые розвальни, почему-то не заинтересовавшие грабителей. Остальное пропало. Разбойники не побрезговали даже котелком с недоваренной кашей. «Ну, шепелявые!» — погрозил кулаком вслед полякам раздосадованный мужик. «Даст бог, еще встретимся!» Отряд ротмистра Галиневского на рысях приближался к лесной заимке, служившей полякам местом временного пристанища. Каждый воин предвкушал сытную еду и спокойный сон, но, подъезжая к заимке, души разбойников преисполнились тревожного чувства близкой опасности. И тревоги эти не были безосновательны. Во-первых, их не встретила охрана, обязанная это делать без каких-либо оговорок. А во-вторых, в маленьком окошке старой заимки горел свет, чего нельзя было делать решительным образом до тех пор, пока отряд промышлял вдали от своей ставки обоих охранников разбойники нашли лежащими без сознания под старой сосной недалеко от входа в избу придя в себя они ничего не смогли объяснить кроме того что были оглушены сзади кем то кого они не видели и не слышали пришлось действовать по обстоятельствам отряд осторожно окружил дом приготовившись к штурму когда из за двери донесся знакомый голос ехидно произнесший рот не валяйте дурака заходите в дом и один голленевский только что готовый было ворваться через закрытую дверь внутрь заимки возмущенно крякнул досадливо плюнул себе под ноги и дал отмашку своим людям опустить мушкеты после чего убрав за пояс жуткий буздыган зашел в дом в сопровождении поруччика будилы и двух похоликов тащивших на руках дона алонса с мешком на голове в комнате на лавке у стола лицом к двери сидел петр аркудий и медленно сматывал с руки льняные полоски материи, насквозь пропитанные слипшейся и засохшей кровью. Смерив вошедших холодным взглядом, он тут же вернулся к своему занятию, коротко спросив. «Пан Галиневский, не поможете?» Ротмистер одним движением сбросил на руки Будило тяжелую кавказскую бурку, отстегнул и передал ему пояс с оружием и шебельтасом, после чего подошел к Аркудию и одним рывком содрал с его руки остаток одеревеневшего и прилипшего бинта. «Ай!» — воскликнул Аркудий и зашипел, как рассерженный кот. Из раскрытой раны сразу потекла струйка свежей, ярко-алой крови. Гореневский осмотрел руку иезуита. «Чем это вас?» — спросил удивленно. «Не поверите. Циркулем». «Были на ученом диспуте, святой отец?» «Почти». Ротмистр взмахом руки подозвал одного из похоликов и молча снял с него бандольер с деревянными ледунками шутку называемыми двенадцатью апостолами водки нет предупредила наркудия придется так терпеть я не краковская поненка», — нахмурился иезуит. Галиневский криво ухмыльнулся открыл ледунку и щедро высыпал на рану изрядную порцию пороха тут же подпалив его колесцовым замком незаряженного пистолета последовала яркая вспышка и комната наполнилась запахом паленой кожи и горелого пороха Аркудий завыл, стиснув зубы, в уголках губ запузырилась пена, а из глаз его брызнули крупные слезы. «Готово», — заявил Галиневский, оборачиваясь к подчиненным. «Теперь бинты, желательно чистые». Поскольку последняя фраза адресовалась поручику Будиле, то ему и пришлось озаботиться непростым вопросом, который он после недолгих раздумий с блеском решил. Подойдя к забившемуся в угол Донну Алонсу, он довольно жестко раздел его до исподнего и вернулся обратно, разрывая на лоскуты тонкую батистовую сорочку архитектора. «Кто это?» — кивнул Аркудин о в то время как один из похоликов бинтовал ему руку. «Да пес его разберет!» — презрительно поморщился Галиневский. «Вроде испанец, архитектор, приехал москалям служить». «А вам он зачем?» «Что же с ним делать? Отправить к праотцам неловко, единоверец, отпустить нельзя». «Оставить лишняя обуза!» Галиневский тяжело плюхнулся на лавку и, потягиваясь, развалился, вытянув в проход толстые, как тумбы, ноги, обутые в желтые латанные ботфорты. Аркуди неодобрительно посмотрел на него. «Не мне, конечно, призывать к убийству брата по вере, Матерь Божья Иисус Мария!» — перекрестился Изуид, закатив глаза. «Но как только пан Ротмистер привел этого человека на заимку, любое принятое им впоследствии решение будет заведомо плохим». Увидев тяжелый взгляд ротмистра, направленный ему в переносицу, Аркудий улыбнулся и сменил тему. «Давайте о насущном!» — воскликнул он. «Как вы понимаете, пан Галиневский, мое появление здесь в таком виде вызвано достаточно серьезными причинами, которые меняют наши планы на ближайшее будущее». «Слушаю», — насторожился поляк. Аркудий некоторое время молчал, погруженный в раздумие. «Сегодня, к сожалению, я лишился доступа в подземелье Гледенской горы». — сообщил он. — Следовательно, у меня не осталось возможности непосредственно влиять на события. В этой связи, полагаю, серьезно возрастет роль ваших товарищей, пан Ротмистер. — Не понимаю. Мне нужно, чтобы ваши люди неотступно следили за одной очаровательной пани и днем, и ночью, всегда, вплоть до ее походов в нужный чулан. — И где живет эта пани? — В Устюге, на постоялом дворе. Ротмистер не поверил ушам. Округлив в изумлении единственный свой глаз, он злобно прошипел. — Вы, святой отец, видимо, умом тронулись! Какой город! Какая слежка! Любого из нас местные мужики, поймав живым, подкоренят на месте без лишних разговоров! — Что сделают? — спросил Аркуди с интересом. — Подкоренят! — повторил рассерженный ротмистер. Это казнь такая, местная. Поймают разбойника. Найдут большое дерево, обрубят ему корни с одной стороны и накренят, чтобы пустота образовалась. Потом засунут туда человека, а дерево на место вернут. Подкоренивают. Эта история почему-то очень понравилась иезуиту. Он восхищенно покачал головой и улыбнулся. «Никогда не слышал», — сообщил он Голиневскому. «Вы, ясный пан, при каждой встрече находите для меня такие рассказы о местных расправах, по сравнению с которыми все казни египетские — забавные приключения. Галиневский молчал, насупившись. Погасив на лице язвительную улыбку, Аркудий продолжил уже серьезно. На постоялом дворе останавливаются разные люди. А среди вас есть литвины, для которых русский родной язык. В чем риск? Это надо сделать, пан Галиневский. Ваш ключ от дома лежит в ручках этой дамы. Так «Да кто она такая, черт побери! опять возмутился Ротмистер, испытывавший приступы ярости всякий раз, когда при нем заговаривали о доме. «Что такого знает?» «Думаю, немного», — ответил Аркудий, остудив холодным взглядом пыл поляка. «Много будет знать тот, кто придет к ней». «Кто же это?» «Монах». «Простой монах?» «Отчего же? Совсем непростой. Аркудий здоровой рукой откинул прядь волос со лба, показав Галиневскому широкий рубец от сабельного удара. «Десять лет назад в Суздале, Этот монах оставил мне зарубку на память, и пани была тогда с ним. Я хорошо запомнил обоих». Глаза Изуита хищно загорелись, но тут же потухли. Ротмистр в раздумьях почесал рукой за ухом и произнес неуверенно. «Десять лет — большой срок. А если он не придет?» «Он придет», — с твердым убеждением ответил Аркудий. «Или я совсем не знаю людей. И когда это случится, я хочу, чтобы мы были готовы». Аркуди покидал заимку перед рассветом, оговорив с Галиневским все детали затеянного предприятия. Уже на выходе он подошел к сидевшему в углу Дона Алонса, стянул с его головы холщовый мешок и посмотрел прямо в глаза испанцу. Взгляд иезуита был холодным и безжалостным, как взгляд мясника на бойне, выбирающего место последнего удара. Архитектор невольно сжался и испуганно опустил глаза в пол. Аркуди надел ему мешок обратно на голову, и, повернувшись к ротмистру, тихо произнес. — Не тяните с ним, пан ротмистр. Зачем вам лишние хлопоты?